Глава восьмая Прошло дней десять или чуть больше. Линтон сидел у себя дома на Гроссвенор-сквер и заканчивал завтракать, когда слуга объявила приезде его двоюродного брата. Тут же на пороге вырос лакей в ливрее, за спиной которого возвышалась голова Джулиана. Он был одет в расстегнутое атласное пальто синего цвета, вышитый жилет, желтые бриджи и вязаную шапочку. На поясе болтались огромные серебряные часы. «Линтон, собачий сын!» — закричал он вместо приветствия. «Наконец мы снова встретились, черт тебя побери!» «Чем я заслужил столь изысканное выражение?» Кротко ответил Джастин, ставя на стол недопитый стакан пива и глядя на кузена с некоторым интересом. «Чем заслужил, дорогой кузен? Конечно, твоей предстоящей женитьбы на этой де Сан Варен, пропадя напропадом. Где ты ее раскопал? И вообще, кто она такая?» «Честное слово, Джастин, так не поступают. Объявить в газете о своем бракосочетании, а потом исчезнуть на все лето». «Очень сожалею, что причинил тебе неудобство, кузен. А сейчас, может быть, сядешь и позавтракаешь со мной?» И Линтон показал на место за столом рядом с собой. Его изящные манеры и мягкий голос – произвели на двоюродного брата то же впечатление, какое они обычно производили на Даниэль. Куда только подевалась вся его развязность и грубость. Джулиан сразу почувствовал себя неловко из-за того, что ворвался к брату, помешав ему завтракать. Правда, у него накопилось немало серьезных вопросов, которые он хотел задать Линтону. Я не против выпить с тобой кружку пива, — просто сказал Джулиан, садясь за стол. Но согласись, Джастин, что это ни на что не похоже. Взбаламутись всю столицу и пропасть неизвестно куда. Ведь твоя женитьба обещает стать гвоздем лондонского сезона. Если так, кузен, то почему она оказалась для тебя такой неожиданностью? И Линтон спокойно принялся за Бефштекс. «Просто, насколько я помню, когда мы в последний раз виделись, ты и не помышлял ни о какой женитьбе. Хочешь, пари и проиграешь». Голос Линтона прозвучал так холодно, что за столом сразу воцарилось молчание. У Джулиана мелькнуло подозрение, что кузен вовсе не собирается рассказывать ему о себе какие-то пикантные подробности, и решил подъехать к Джастину с другой стороны. — Линтон, ты даже представить себе не можешь, какие сплетни ходят в Лондоне вокруг твоей женитьбы. Джулиан немного натянуто рассмеялся и продолжил. Готов поклясться, что на бацких водах этим летом было не так оживленно и многолюдно, как всегда. Большинство наших аристократических снобов решили остаться в Лондоне, чтобы хоть одним глазком посмотреть на твою невесту. Ведь никто и никогда не видел ее. Вот и распускают всякие дурацкие слухи. Говорят даже, что она горбата и с бельмом на глазу. А еще болтают, что ты намерен держать жену в заточении в Дэнсбэре, пока она не подарит тебе наследника, и даже ни одного. Вот как? А я-то был уверен, что у моей Даниэль совсем другие планы. Линтон усмехнулся, проживал кусок бифштекса и искосо взглянул на Джулиана. «Видишь ли, дорогой мой кузен, Моя будущая жена получила прекрасное образование вовсе не для того, чтобы стать племенной кобылой. Что? Глаза Джулиана вылезли из орбит, челюсть отвисла. Линтон еще раз насмешливо посмотрел на двоюродного брата и вернулся к своему завтраку.